Так первое, чего и нельзя забыть, я помню те ночные часы, когда приходил он и клал мне на голову свою холодную и тяжелую руку. Эти посещения стали как бы порядком моей жизни, и каждый раз происходили при одних и тех же обстоятельствах. С вечера, когда гости расходились по своим комнатам, я, одетый, бросался в постель, И несколько часов спал. Потом в темноте шел в прихожую, открывал наружную дверь и впускал его, уже стоявшего на площадке. Потом мы шли в мою комнату. Я раздевался и ложился навзничь под холодное одеяло, а он садился возле и клал мне на голову свою руку. И от руки исходили сон и тоска, сон и тоска. Страх перед незнакомцем совершенно исчез, правда, я никогда не пытался сам коснуться его или заговорить, но это не от страха, а от какого-то чувства ненужности всяких слов. И все делалось по виду так спокойно и просто, словно он не был величайшим злом и смертью моей, а простым, аккуратным, молчаливым врачом, ежедневно посещающим такого же аккуратного и молчаливого пациента. Но тоска была ужасна. А потом начиналось короткое утро, лишенное света и долгий, шумный, беспорядочный и по-видимому веселый вечер очень быстро одно за другим. Не знаю, что сделали без меня с елкой, но с каждым вечером она горела все ярче и ярче, заливала светом потолок и стены, бросала в окна целые снопы ослепительного огня. И целый день с утра до ночи раздавался непрерывный смех Нордона и его приглашающий возглас «Танцирен! Танцирен!» Я не помню других голосов. но этот крик до сих пор стоит у меня в ушах преследует меня во сне врывается в глубину моих мыслей и разгоняет их покрывая музыку смех топот ног весь тот шум который производят люди собравшись для веселья резкий как голос попугая он звучал во всех углах и становился невыносимым И иногда Норден кричал весело и шутливо, но часто, как мне помнится, голос становился хриплым, почти угрожающим. Казалось порою, что и сам он устал, но уже не может остановиться, и кричит с угрозой, почти со слезами «Танциран! Танциран!» Один такой случай я хорошо помню. Не знаю, почему вдруг смолкла музыка наверху, и наступила тишина, необычайная для этого времени. не знаю не обратил внимание вероятно что делали гости собравшись у стены залитый светом елки помню только самого нордена вероятно он был пьян потому что и борода его и волосы были в беспорядке и выражение лица у него было дикое и странное он стоял посередине комнаты и потрясаю к лаками яростно вопил танцырен и кому-то грозил